«Давай ты все-таки будешь». Всегда хотел иметь старшего брата, сколько себя помнил. То есть как минимум с трех лет. Непонятно, кстати, откуда вообще так рано узнал, что у людей бывают братья, в том числе старшие. Из сказок, из стишков, из мультфильмов. Ну, может быть, теперь в любом случае не проверишь. Одно из первых воспоминаний пришел на кухню, где сидели родители, спросил, «А когда у меня будет старший брат?» Мама вдруг жалобно скривилась и заплакала, а отец начал что-то объяснять про разницу между старшими и младшими и про время, которое идёт только в одну сторону. объяснение конечно, не понял, а потому почти не запомнил. Зато мамины слёзы запомнил на всю жизнь. Прежде не видел, чтобы взрослые плакали. Поэтому больше никогда разговоров о старшем брате с родителями не заводил. Всегда думал о брате перед сном. Какой он большой, высокий, не как папа, конечно, а как соседские мальчишки, которые уже ходят в школу. Представлял его себе, рыжий, как я, и нос такой же, и глаза тоже светло-коричневые. Братья должны быть похожи. У брата есть настоящая сабля и зеленый камзол, расшитый драгоценностями. Он знает столько сказок, сколько дней в году, то есть миллион, и бегает быстрее всех на свете, и, может быть, даже умеет летать, И вообще всё умеет, потому что брат — волшебник. Ни с кем нельзя о нём говорить, а то мама опять заплачет. Взрослые плачут, когда кто-то разбалтывает важный секрет. Брат часто ему снился. Это было очень здорово, в сто раз лучше, чем в самых прекрасных мечтах. У брата жил трёхголовый пёс. Одна голова говорящая, вторая — вечно спящая, с закрытыми глазами, а третья — просто весёлая собачья голова, всегда готовая звонко залаять и лизнуть в нос. Ещё у брата был друг-дракон. Он жил отдельно в волшебной пещере, но часто приходил в гости. Вместе с драконом они иногда путешествовали в разные страны, а иногда просто пили чай и рассказывали разные истории. Никогда не мог решить, что ему больше нравится — Впрочем, никто и не заставлял выбирать что-то одно. Ещё брат умел превращать бумажные корабли в настоящие, а камни — в живых птиц, собирать грибы и находить клады, гулять по дну моря и охотиться на ядовитых тигров, которые жили в лесу за большой горой. Брат научил его летать, читать и решать настоящие школьные задачки. Ужасно трудно было обо всём этом молчать, но тайна есть тайна. Приходилось терпеть. Летал, конечно, только во сне, с братом, а вот читать действительно выучился как-то подозрительно легко. Отец купил кубики с азбукой, открыл коробку, а он уже заранее знал, где какая буква, и сразу сообразил, как складывать их в слова. И задачки ему давались настолько легко, что это даже стало профессией, потом, много лет спустя. Но важно было совсем не это, а постоянное, спокойное, уверенное в себе счастье. испытывать которое научился рядом с братом. И усвоил эту науку даже лучше, чем чтение и математику. Легко быть счастливым тому, у кого есть самый прекрасный в мире старший брат, великий волшебник в зеленом камзоле, друг дракона, хозяин трехглавого пса, поведитель ядовитых тигров, повелитель птиц и кораблей. И что бы ни случилось, он обязательно приснится. Не сегодня, так завтра. Очень скоро. И так будет всегда. Первый раз позвал старшего брата на помощь в последнее лето перед школой, когда уже выходил гулять сам, без взрослых. Во двор пришли какие-то чужие мальчишки. Сперва просто обзывались, потом захотели отнять игрушечный вертолет. Пришлось убегать, потому что их было много, целых пять человек. Так нечестно. А вертолет совсем новый, папа на день рождения подарил. уже рядом с подъездом споткнулся, упал, разбил обе коленки, но это выяснилось потом, а тогда было ясно одно. Сейчас догонит, всему конец. И не успев сообразить, что делает, заорал во все горло. «Брат, помоги!» Так и не понял, почему чужие мальчишки, уже догнав его, повалив на разогретый солнцем асфальт, с которого только что едва поднялся, вдруг вскочили, развернулись и побежали обратно. Может быть, и правда испугались, что сейчас прибежит на помощь большой, сильный старший брат, а может быть, просто заметили кого-то из взрослых, но убежали и больше никогда не приходили. Факт. Конечно, никому не рассказал, но попросил отца научить его драться, подумав, вдруг брат когда-нибудь тоже позовет на помощь, а я ничего не могу. Старший-то он старший, настоящий волшебник, сабли и даже умеет летать, но однажды врагов... Может оказаться слишком много, и как он тогда без меня? Только поэтому и ходил сперва на бокс, потом на фехтование, а еще позже уже в университете, наставшее модным айкидо. Хотя спорт ему не нравился. Скучный и тяжелый труд. Так и не втянулся, не начал получать удовольствие вопреки обещаниям тренеров и рассказам друзей. Но тут уж ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Спасти брата от обидчиков так ни разу и не удалось. Видимо, он и сам неплохо справлялся. Все-таки у него была сабля, трехглавый пес и дружественный дракон. Зато брат неизменно приходил на помощь, стоило только позвать. Старался не злоупотреблять его защитой. Звал всего четыре раза, когда положение оказывалось совсем уж безвыходным. В первом классе, в третьем, на каникулах перед шестым и после выпускного вечера. Какое же счастье, что в ту ночь был достаточно пьян, чтобы заорать во всю глотку, призывая придуманного брата. Явственно ощутил на плече тяжелую горячую руку, а вокруг стало холодно, как зимой. Ненадолго, секунд на десять, но этого хватило, чтобы протрезветь. И ничего не забыть. И не задаваться потом вопросом «Как так вышло?» что целая толпа настроенных позабавиться гопников развернулась и побежала прочь от одного единственного подвыпившего юнца в аккуратном костюме. Вот так и вышло. Брат есть брат. Конечно, никому не рассказывал. Вы что? Впрочем, однажды все-таки проболтался. Со времен драки после выпускного прошло уже больше года, и девчонка очень ему нравилась. Впервые в жизни захотелось рассказать постороннему человеку самую важную часть правды о себе. В детстве я мечтал иметь старшего брата. Он мне много раз снился и, честно говоря, снится до сих пор. Брат теперь тоже взрослый, и разговоры у нас взрослые, и дела. Но трёхглавый пёс всё ещё при нём, и дракон по-прежнему заходит в гости, когда мы пьём чай с Ромом после прогулок по морскому дну. Ответом ему был звонкий смех, «Поцелуй в губы и обещания. Ничего, со мной тебе станет не до братьев. Вот увидишь». Совершенно не обиделся, но больше никогда ей не звонил. Просто не хотел. Сам не знал, почему. И с тех пор уже ни слова, никогда, никому, ни при каких обстоятельствах. Сходиться с людьми его тайна совершенно не мешала. Напротив, и в дружбе, и в любви был лёгок, открыт, нетребователен и бесконечно благодарен своим многочисленным близким за то, что помогали весело и приятно коротать время между снами о старшем брате. Эти сны как-то незаметно стали для него жизнью более интересной и важной, чем всё происходящее наяву. Хотя сам никогда не ставил вопрос таким образом и очень удивился бы, обнаружив подобную формулировку в собственной голове. поэтому формулировка благоразумно отлеживалась на дальней окраине сознания и на глаза старалась не попадаться. Конечно, интересовался вопросом. Никогда не прятал голову в песок. Потребность понимать была гораздо сильнее желания оставаться довольным собой. Но ничего интересного так и не выяснил. Специалисты писали, а дилетанты болтали, что выдуманные друзья, братья, сестры, принцы, драконы и прочие фантастические мечты необходимы только одиноким заброшенным детям всех возрастов для побега из сурового реального мира, где они не справляются с трудностями и никому не нужны. Очень удивлялся такой постановке вопроса, но спорить не порывался даже мысленно. просто понемногу утратил интерес к попыткам рационально объяснить происходящее. Сказал себе, «Ладно, предположим, некоторые люди бегут от реальности, потому что им здесь невыносимо. Но это не отменяет того факта, что некоторым другим людям просто есть куда бежать и глупо упускать такую возможность. Не отказываемся же мы от путешествия в Африку только потому, что дома все хорошо». Иногда говорил вслух, «Без тебя никакого смысла», — брат ухмылялся. «Да ладно тебе!» Клал на плечо тяжелую горячую руку, трехглавый пес чуял хозяйскую радость и одобрительно вилял длинным, гибким, почти змеиным хвостом, а дракон отворачивался, стесняясь своей сентиментальности и жгучей огненной слезы, сползающей по чешуйчатой щеке. Все, конечно, тактично делали вид, будто ничего не заметили. Когда мама попала в больницу, отец очень переживал. Они были дружной парой, никогда надолго не расставались, и тут вдруг как гром с ясного неба. Скорая, диагноз, врачи, операция. Неопределённый прогноз, надо ждать. Взял отпуск, приехал, целыми днями был рядом с отцом. По ночам сидели вдвоём на кухне, пили коньяк, чтобы согреться, расслабиться и хоть немного поспать. В первый же вечер отца развезло на голодный желудок, тогда и проговорился. «За четыре года до тебя у нас родился сын и почти сразу умер, даже суток не прожил. Самое страшное, что с нами было. Но видишь, как-то пережили, решились родить тебя, и это мы большие молодцы, отлично придумали. Хорошо, что ты у нас есть, вместе мы справимся». И что-то еще говорил, долго, избивчиво. Впрочем, неважно. Совершенно не удивился, как будто всю жизнь это знал. Во сне прекрасно помнил этот разговор, но не стал расспрашивать брата, почему ты мне не сказал, что был на самом деле? Глупый вопрос. Зачем болтать ерунду? Почему это был, когда брат, вот же он, есть? Сидит рядом, подливает тёмный ром в крепкий душистый чай. И какая разница, что считается правдой наяву, если на самом деле всё так, как оно есть? Мама, кстати, выздоровела. Врачи удивлялись, как быстро она пошла на поправку. Выезжал из отпуска с лёгким сердцем. Знал, что у родителей всё будет хорошо. Иногда ловил себя на мысли, что только затем и нужна была ее болезнь, чтобы сдержанный и молчаливый отец напился и разболтал семейную тайну. Но гнал эти глупости из головы. «Какая разница, так оно или нет, если я не хочу об этом думать?» Не хотел и не думал, и брату голову не морочил. Им и мы так было, чем вместе заняться и о чем поговорить. «Совершенно не планировал жениться, но иногда так бывает». Встречаешь человека, вместе с которым настолько лучше, чем врозь, что глупо было бы не попробовать быть вместе всегда. Вдруг получится. У них получилось. Никогда не хотел детей, но вдруг стал задумываться, интересно, какие новые люди у нас выйдут? Похожие на нас или совсем другие? И можно ли будет с ними дружить? Из одного только научного любопытства имело смысл рискнуть. Говорил жене, если уж у нас будут дети, то давай как минимум двое. и хорошо бы, чтобы первым родился мальчишка, а дальше все равно, как пойдет. Думал, пусть хоть у кого-нибудь в этой семье будет настоящий, невыдуманный старший брат. Когда родились сразу две девчонки, двойняшки, не огорчился, рассмеялся. Вот устроя после этого планы балда. И брат тоже смеялся, и пес, всеми тремя пастями, включая спящую, и дракон, кстати, заглянувший к ним на огонек. Их дружный хохот стал чем-то вроде праздничного фейерверка по случаю первого дня рождения новых людей. Рассказывал дочкам и про брата с саблей, и про трехглавого пса, и про друга дракона. С детьми очень просто договориться. Главное сперва предупредить. Сейчас будет волшебная сказка. А потом можно говорить правду. И только правду. Более благодарной публике, чем дети, не найдешь. Хоть всю землю пешком обойди. Уже ради одного этого имеет смысл с ними связываться. Так и жил. Получалось неплохо и наяву, и во сне. Иногда, просыпаясь, снимал с футболки черные шерстинки трехглавого пса. Но так случалось и раньше. Давно отвык удивляться. Жена стала жаловаться, что рядом с ним очень холодно спать. Смеялась. Летом можно сэкономить на кондиционере. Но зимой-то как быть? После того, как её четвёртая кряду простуда перешла в тяжелейший бронхит, перебрался спать в кабинет. Оказалось, что раздельные спальни не только не мешают любви, а, напротив, даже способствуют. Красться друг к другу на цыпочках по ночам и сталкиваться лбами в темноте коридора было весело. Ну и простуды прекратились. Это важно. И брат стал сниться не пару раз в неделю, как раньше, а каждую ночь. Трудно было продолжать считать встречи с ним просто с нами Самая настоящая жизнь. Не вместо той, что наяву, не лучше ее. Просто еще одна, исполненная счастья и смысла, как и положено жизни. Время шло, дети росли, дракон постарел, но потом сменил кожу и стал моложе прежнего. Жена взялась за диссертацию, на крыше их дома выросло самое настоящее дерево. Сонная голова братнего пса начала сочинять стихи и заставляла говорящую их декламировать. А родители внезапно снялись с места и переехали жить в теплую страну. Был за них очень рад. Брат говорил, «Новое впечатление — лучшее лекарство от старости». И был совершенно прав. И посреди всех этих радостных перемен и хлопот вдруг заболел. Можно сказать, в самый неподходящий момент, но... Положа руку на сердце, подходящих моментов в таком деле вообще не бывает. Ну, то есть как заболел? Просто вдруг очень ослаб. С трудом заставлял себя подниматься с постели, а больше ему речи не шло. Ладно, по крайней мере во сне по-прежнему был весел и бодр, а то бы совсем извелся. Врачи разводили руками, хвалили анализы, прописывали витаминные комплексы и неуверенно стращали антидепрессантами – Жена тормошила и гнала в отпуск. Дочки практически силой вытаскивали гулять. Родители, конечно, были не в курсе, а брат растерянно выслушивал жалобы, обнимал, грозил как бы в шутку. «Смотри, если совсем раскиснешь, там у себя наяву не отпущу обратно, останешься тут». Подозревал, что это не такая уж шутка. «Если захочет, сможет не отпустить». Но, конечно, не станет так поступать, потому что сам понимает, две жизни гораздо лучше, чем вообще ни одной. Жена все-таки победила. В смысле, выперла его в отпуск. Натурально силой. Сама купила билеты на самолет, сама отнесла паспорт в агентство, чтобы сделали визу, сама собрала чемодан, сказала, все равно ведь лежишь, так лучше пляж, чем диван. И поди возрази. В самолёте спал и видел сон, как брат летит рядом в своём зелёном камзоле и горчит уморительные рожи. Хотел хихидно спросить, в какое конкретно место тут ухитрился вставить себе реактивный двигатель, но иллюминатор, как форточку, к сожалению, не откроешь, даже во сне. Зато с удовольствием подшучивал над братом в следующем сновидении, приснившемся уже на твёрдой земле, под защитным покровом зелёной москитной сетки. Брат смеялся, был очень доволен, что фокус удался. Дракон уважительно укорял его за неосторожность. Жена хвасталась новыми оранжевыми штанами и новой же главой диссертации. Зачитывала отрывки, время от времени вскакивая, чтобы покрутить задницы перед камерой. Впрочем, жена была уже наяву, в скайпе. Наверное, так. В последнее время стало сложно отличать одну жизнь от другой. Да и не всё ли равно? За неделю на пляже не то чтобы прибавилось сил, зато стало так скучно, что проснулось обычное любопытство. Встал, надел штаны и отправился в город. Всего полчаса пешком, даже если тащиться со скоростью раненой черепахи. Можно было нанять тук-тук, но разговаривать с водителем и вообще с кем бы то ни было гораздо труднее, чем ходить. По крайней мере, ему так казалось. В городе, как и предвидел заранее, было очень грязно и ослепительно красиво. Невыносимо шумно, суетно и спокойно, как в материнской утробе. Так и не понял, чего здесь больше — коровьего дерьма или цветочных гирлянд. Но навскидку примерно поровну. Полная гармония, идеальный баланс. Равновесие, достичь которого легче всего, когда о нём не задумываешься. Так порой говорил брат. Ему, безусловно, видней. Подумал, как же мне его не хватает. Вот прямо здесь и сейчас, чтобы вместе гулять. И сам удивился. Прежде никогда не тосковал о брате наяву. Ну или просто не замечал, что тоскует, потому что вечно был занят другими делами, гораздо более интересными, чем какая-то там дурацкая лютая тоска. Шел по чужому городу, бормотал. Иногда без тебя все равно, что без сердца. К счастью не каждый день, а то я бы, пожалуй, рехнулся. Но если только сегодня, ладно, как-нибудь потерплю. Постараюсь пораньше уснуть. Колпа подхватила его, долго кружила по улицам, внезапно вынесла к разноцветному храму, где не то что-то праздновали, не то только собирались, не то околачивались просто так. Вздрогнул, ощутив крепость чужих локтей, которые были всюду. Очнулся от грез наяву, оценил обстановку, подумал, надо как-то отсюда выбираться. Никогда не умел толкаться, но тут пришлось. Седой старик в оранжевых лохмотьях загородил дорогу. Один глаз его был безумен и выпучен так, что казалось вот-вот вывалится из глазницы, а второй глядел спокойно и приветливо. «Ты умираешь», — сказал на плохом, но вполне понятном английском старик, вцепившись в него обеими руками, маленькими, как у ребёнка, когтистыми, как у хищной птицы. Подумал, врёшь. Вернее, хотел так подумать, но не смог, потому что знал, старик совершенно прав. Боже, как жаль. Не испугался, но огорчился, как в детстве, когда звали домой, в самый разгар интересной игры. «Ты не болен», — сказал старик, гневно вращая безумным глазом, сочувственно глядя здоровым. «Просто съеден живьем, почти без остатка хищным демоном, который вьется вокруг тебя со дня твоего рождения, притворяясь любимым другом, отцом или братом». «Знаю я их повадки, кем угодно прикинуться обольстят, зачаруют, лишь бы насытить свой вечный неутолимый голодный холод человеческим вечным огнём». Думал, какая херня. Думал, всё так и есть. Думал, заткнись. Думал, теперь я знаю. Думал, я идиот, здесь же полно безумцев и самозваных гуру. Нашёл кого слушать. Думал, всему конец. «Хочешь жить? Гони его в шею!» — прошептал старик, подобравшись к самому уху. «Так и скажи. Уходи, не хочу тебя видеть. Я не твоя еда. Ни один голодный демон не может оставаться рядом с тем, кто его разлюбил. И твой огонь не угаснет. Долго еще проживешь». Вырвался, наконец, из цепких объятий, пробормотал «Спасибо» и побежал, откуда только силы взялись. Пока бежишь, можно вообще ни о чём не думать. Поэтому, будь его воля, не останавливался бы вообще никогда. Но слабевшее тело быстро запросило пощады, пришлось уступить. Так обессилел, что едва добрался до дома. Ну, как до дома? До арендованного бунгало с незастеклённым окном во всю стену, зелёной москитной сеткой и семейством ящериц, поселившихся в душевой. Рухнул на старый пружинный матрас, закурил. Не заплакал. Не умер, конечно, пока. Думал, ладно, предположим, старик сумасшедший. Нес ерунду, денег, наверное, хотел за изгнание демонов. Или даже не денег, а просто так напугать, посмеяться над наивным иностранным туристом. Может быть, это любимый спорт всех местных нищих. Хвастается потом друг перед дружкой. Восклицают, ну ты ему устроил, молодец. Как-нибудь так. Думал, старик сумасшедший. Но какая разница, если он говорил чистую правду, и я это знаю. Думал, знаю, все правда. Как жаль. И что теперь? Сражаться? Гнать наваждение в шею, чтобы остаться в живых? Ну как? Вот, предположим, усну, увижу во сне брата, скажу, прогоняю тебя навсегда. По-моему, просто смешно. Вряд ли он мне поверит. Но, кстати, что делать, если поверит и сразу уйдет? В смысле, исчезнет? Хороший вопрос. Долго лежал без сна, смотрел в потолок. Думал, как я теперь без тебя? Думал, ты всегда был самым лучшим братом на свете, другом, каких не бывает даже в детских книжках и самых тайных мечтах. Если в обмен на это тебе нужна моя жизнь, жалко, конечно, но, наверное, даже честно, все равно без тебя это буду уже не я, сказал вслух. «Давай ты все-таки будешь. Не хочу без тебя». И услышал в ответ «Ладно, буду». А может, не услышал, а просто придумал. Наконец уснул, примирившись с собой и с демоном-братом, и с пророком в лохмотьях, и с собственной смертью. И спал долго, крепко, без сновидений. Ну или просто забыл их, прежде чем проснулся, от громкого восклицания «Доброе утро!». Голос, конечно, узнал. Удивился, но потом вспомнил, ну, конечно, брат обещал приехать, если на работе отпустят Друг согласится остаться с собакой и удастся купить билет. Ну, значит, все получилось.